Пока Урсула, Ребекка и Амаранта возились с мебелью, вытирали новые вазы и развешивали картины с изображениями дев в переполненных розами лодках, впуская ветер новой жизни в комнаты с голыми каменными стенами, Хосе Аркадио Буэндия перестал ловить изображения Господа Бога, убедившись, что его нигде не найти, и распотрошил пианолу пытаясь постичь тайну ее волшебства. За два дня до праздника, утонув в ворохах колков и молоточков, путаясь в витках струн, которые, выпрямляясь с одной стороны, тут же скручивались с другой, он кое-как собрал инструмент. В дикой суете и беготне прошли последние перед балом дни, однако новые смоляные лампы зажглись в положенный день и час. Дом распахнул свои двери, еще вдыхая свежесть дерева и сырость и звездки. И сыны, и внуки, основатели макондо обозрели крытую галерею с папоротниками и бегониями, тихие покои, сад в роскошестве рос и собрались в большой гостиной возле загадочной штуковины, накрытой белой простыней. Те, кто уже видел фортепиано в других городах Низины, были несколько разочарованы, но их разочарование нельзя сравнить с тем, что испытала Урсула. Она была просто обескуражена, когда, поставив первый валик, чтобы Амаранта и Ребекка открыли бал, не услышала ни звука. Инструмент безмолствовал «Мелькиадес!» почти слепой, сам едва не распадаясь на части от дряхлости, взывал к своей былой мудрости и мастерству, чтобы починить пианолу. В конце концов Хосе Аркадио Буэндия случайно шевельнул заевшую деталь, и пианола сначала забулькала, а затем разразилась какой-то бешеной какофонией. Молоточки забарабанили на пропалую повкрив и вкось натянутым струнам. Пьетро Креспи вернулся в Макондо чинить пианолу. Ребека и амаранта помогали ему разбирать струны и вместе с ним смеялись над дикой путаницей вальсов. Итальянец был в высшей степени галантен и так почтителен, что Урсула сняла наблюдение. Накануне его отъезда был устроен с участием возрожденной пианолы «Прощальный вечер», и он в паре с Ребеккой продемонстрировал виртуозное исполнение современных танцев. К полуночи Пьетро Креспи разродился краткой прочувствованной речью и обещал скоро вернуться. ребека проводила его до порога, а когда дом заперли и погасили лампы, отправилась в свою комнату и горько заплакала. Безутешные стенания длились несколько дней, и никто не знал причину горя, даже Амаранта. Замкнутость Ребекки никого не удивляла. Казалось бы, общительная и отзывчивая, она была натурой скрытной и сердцем твердой. ребека превратилась в бесподобную красавицу, стройную и длинноногую, но все еще упрямо втискивалась в свою деревянную качалку, которую когда-то притащила с собой, из которой не раз уже чинившиеся давно слетели подлокотники. Никто не знал, что даже в этом возрасте она всё ещё сосёт палец. Потому-то ей часто приходилось запираться в купальном домике и спать лицом к стенке. «Однажды ни с того ни с сего». Ампара Москоты попросила разрешения посетить их дом. Амаранта и Ребека были в недоумении и приняли нежданную гостью вежливо, но сухо. Они показали дочери Карихидора свое прелестное жилище, дали послушать пианолу и предложили апельсиновый сок с печеньем. Ампара явила собой образец женского достоинства, очарования, и такого безупречного воспитания, что расположила к себе даже Урсулу за то короткое время, которое хозяйка посвятила гостей. По прошествии двух часов, когда разговор уже клонился к концу, Ампара в какой-то момент передала Ребекке незаметно от Амаранты письмо. Ребека краем глаза увидела, что конверт адресован глубокоуважаемой уважаемой сеньорите Донье Ребекке Буэндия и что буквы выведены так же аккуратно, теми же зелеными чернилами, и составляют такие же равнёхонькие ряды слов, как в рукописной инструкции для пианолы. И сложив кончиками пальцев письмо, она спрятала его на груди, бросив на ампаро взгляд с выражением безграничной и бесконечной благодарности и молчаливой клятвой в верности до гроба. Внезапно вспыхнувшая дружба Ампара Москоты и ребеки Буэндия возродила тайные надежды Аурелиана. Мысли о крошке Ремедиус не переставали его мучить, но случай увидеть ее никак не представлялся. Прогуливаясь по городку, он жадно высматривал Ремедиус в швейной мастерской, но находил там только старших сестер. Появление Ампара Москоты в их доме служило добрым предзнаменованием. «Она должна с ней прийти», — шептал Аурелиана. «Должна прийти». Он столько раз это повторял и с такой убежденностью, что однажды днем, работая над золотой рыбкой, вдруг проникся уверенностью, что она непременно ответит на его зов».